Корин прильнула к чаду. «Ты, душка, вот тебе я и хочу сказать спасибо». «Так не пойдет, детка. Я помог тебе, ты мне и Дину». Корин закрыла глаза. «Да, она поступит, как обычно. Закроет глаза и представит себе, что она где-то далеко-далеко отсюда». «Мы договорились?» Она открыла глаза и кивнула. «Ну, Дин, давай посмотрим, что там у тебя». — сказал чат, крепко держа корень за руку и ведя ее в спальню. — Прихвати-ка со стола пустую бутылку, — скомандовал он Дину. — Она нам может пригодиться. В спальне Дин сразу уставился на окна. — У этой жирной коровы картонки на стеклах. Она почувствовала, что краснеет. — Да ладно, Дин, — отозвался чат. — Тебе ж не окна трахать. Глава сорок третья Держась за мамину руку, Алиса шлепала по лужам вдоль пруда в Сент-Марнаме. За ними шла вереница уток, привлеченных крошками черствого хлеба, которые разбрасывала Алиса. Она наклонилась, протянула ломоть ближайшим уткам и взвизгнула от восторга, потому что те начали клевать у нее из рук. «Хватит», — сказала Холли, когда птицы захлопали крыльями совсем рядом. «Брось хлеб в воду!» «Мамочка, уткам же нравится быть со мной», — сказала Алиса. «Конечно, нравится. Ведь ты их кормишь», — объяснила Холли, отпрыгнув, когда еще две птицы приземлились у ее ног. «Мамочка, не бойся», — сказала Алиса, радуясь тому, что вокруг шумно суетятся утки. «Они тебя не тронут». Холли улыбнулась. «Спасибо, дочка. Но, по-моему, мы накормили уже все птичье поголовье Сент-Марнома. Брось остальное в воду». Алиса разорвала бумажный пакет и вытряхнула остатки хлеба на берег. «Давай уже пойдем» сказала Холли, когда к ним понеслись три утки. «Нас бабушка ждет». Холли стала подниматься от воды по окружавшему пруд склону. Увидев это, Алиса напоследок промчалась с брызгами по краю пруда и поспешила за ней. «Мама?» — спросила она, взяв Холли за руку и направляясь вместе с ней к дому Ричардсонов. «Мне надо будет снять грязные сапожки у бабушкиной двери?» «Безусловно. Но других у меня с собой нет, так что придется ходить в этих. Дома можно ходить в носках». Алиса на минуту задумалась. «У меня ножки замерзнут», — сказала она, глядя на маму снизу вверх. «В доме у бабушки не замерзнут». «Ага», — ответила Алиса. «У бабушки теплый пол». «Вот именно», — сказала Холли. «Твоим ножкам будет супертепло». «А мы не можем сделать такой пол у себя дома. Это стоит кучу денег, так что пока вряд ли». «Дедушка мог бы заплатить, у него полно денег». «Думаешь?» — спросила Холли. «Он купил мне качели и садовый домик, а папе — машину». Холли промолчала. «Он купил бы нам теплый пол, если бы мы его попросили». «Дедушка не может платить за все», — сказала Холли резче, чем хотела, и Алиса посмотрела на нее с удивлением. «Когда дедушка что-то покупает, это очень щедро с его стороны». Холли присела на корточки, чтобы посмотреть дочери в лицо. «Но деньги, Алиса, это еще не все». Гораздо важнее то, что мы вместе и мы счастливы, а дедушка говорит, что за деньги можно купить, кого захочешь. Знаешь, порой дедушка просто ошибается. Холли взяла дочь за руку и повела по дугообразной, посыпанной гравием подъездной дорожке к дому Фрэнсиса и Кэтрин Ричардсонов. Построенный в стиле ар-деко, он, казалось, с видом превосходства взирал на Сент-Марном, возвышаясь над всеми другими городскими зданиями. Доминирующей его чертой были арочные окна, выходившие на длинную открытую террасу первого этажа, где сегодня и планировалось проводить торжество. У ярко-синей входной двери их уже ждала высокая и стройная Кэтрин Ричардсон, безупречный кремовый брючный костюм, аккуратно взбитые волосы. «Ты кормила уточек, да?» — спросила Кэтрин внучку. «Три уточки даже подошли, еле у меня из рук», — ответила Алиса я видела тебя сверху из окна». «Что же вы не присоединились к нам?» — спросила Холли. «Я не люблю подходить к пруду слишком близко». «Там очень грязно, бабушка», — сказала Алиса. «Тебе бы пришлось надеть резиновые сапожки, как у меня». «И смотри, сколько на твоей грязи!» «А я могу их снять», — откликнулась Алиса, садясь на землю. «Умничка», — ответила Кэтрин. «Когда соберешься домой, мы их помоем в саду под краном». Вот тебе, бабушка, не видно, а они розовые с желтыми цветами. Прелесть, мне бы такие. Дедушка бы тебе обязательно купил», — сказала Алиса, но тут же, закусив губу, посмотрела на Холли. «Пойдем в дом», — предложила Кэтрин. «Все уже почти готово». «У тебя много шариков?» — спросила Алиса. «Очень много». «А можно посмотреть?» «Беги наверх и попробуй найти их все», — сказала Кэтрин, уступая дорогу внучке. Потом она повернулась к Холле. «Входи же, моя дорогая!» Тапель секла холл, выложенный черно-белой плиткой со спиральным рисунком, и поднялась по винтовой каменной лестнице. Вся эта роскошь подавляла ее. Она прошла за свекровью в гостиную с окнами от пола до потолка, из которых открывалась панорама городка. На оформление этой комнаты у Кэтрин ушли годы, Она подбирала изысканные вещицы эпохи ар-деко, создавала эффектное освещение, заказывала обои с золотыми листьями и покупала мебель с изящными изгибами и бархатной обивкой. Над открытым камином висела картина, вселявшая в холле ужас каждый раз, когда она входила в комнату. В гостиной главенствовал весьма оригинальный портрет ее свекра. Облаченный в черный костюм и белую рубашку с красным галстуком, он был изображен в полный рост но без головы. И однако это безликое изображение прекрасно передавало всю суть властной натуры Фрэнсиса Ричардсона. «Фрэнсиса не дома?» — спросила Холли. Мимо с тремя шариками пробежала Алиса. Кэтрин и Холли вышли на террасу, где дизайнеры добавляли последние штрихи к цветочному декору. «Он развлекается!» ответила Кэтрин, пригласив Холли сесть рядом с ней за мозаичный обеденный стол возле уличного обогревателя. «Мне нравится, когда он не вмешивается в мои дела», добавила она через минуту, наполняя три стакана домашним лимонадом. Холли согласно кивнула. «Сомневаюсь, что он объявится раньше семи», продолжила Кэтрин. «Лишь бы ему хватило времени привести себя в порядок». Алиса, не выпуская шарики из рук, подошла к столу и взяла стакан. «Осторожнее», — сказала Холли. «Бабушке не нужно, чтобы ты тут все облила». Я осторожно», — сказала Алиса и, вернув стакан на стол, вытерла рукой рот. «Умничка», — похвалила ее Кэтрин. Алиса побежала обратно, чтобы посмотреть на уток сверху. «Ее папа любил этих птиц. Наверное, она в него». «Мы с Джейком очень благодарны вам и Фрэнсису. Дом выглядит потрясающе», — сказала Холли. В это время два официанта осторожно вынесли наружу основание каскада с шампанским. «Под навес!» — скомандовала Кэтрин, указав официантам накрытый угол террасы. «Честное слово, не стоило так утруждаться. Мне это в радость. Но это же безумно дорого. Вы так добры. Об этом пусть беспокоится, Фрэнсис. Я рада, что могу что-то сделать для вас двоих, и хотела бы сделать куда больше. Этого уже более чем достаточно». Кэтрин слабо улыбнулась и Холли подумала о подарках, скопившихся у них на чердаке. Кэтрин, как будто и она могла их сейчас видеть, задумчиво проговорила. Джейк всегда ценил свою независимость с самого раннего возраста. Знаешь, после начальной школы он страстно мечтал отправиться в интернат, как все его друзья, но Фрэнсис не разрешил. Сказал, что, оставаясь в гимназии Хадли, мальчик научится трудиться. Он думал, что это поможет сыну обрести почву под ногами.